Глава десятая. Изящная месть хану. Семафор, а сокращенно Сема, вынырнул из кустов и, подождав основную группу, подошел к хану. «Хан, там какая-то непонятка впереди. Че-то я стремаюсь». «А конкретнее?» «Сам посмотри». Сема махнул рукой по направлению движения. Тропинка ныряла вниз к ручью, а потом шла на подъем. И вот на этом подъеме, прямо на тропинке, занимая всю ширину, лежали на земле и скалили клыки три отрубленные головы ахиллов. Покрупнее в центре и поменьше по бокам. И что это может означать? Хан с интересом разглядывал головы. Ну то, что это не муты, сделали это точно. Это я и сам понял, не тупее тебя. Кто-то заявляет права на мою землю? по ходу да. И глянь, как четко перерублены позвоночники. Одним ударом, как гильотиной. Кто может таскать за собой в лесу гильотину? Ты бредишь, Сёма. Может, очень хороший топор?» «Может, конечно, и топор, но лезвие топора, разрубив кости, смяло бы волокна мышц шеи и гортани». Разведчик, склонившись над центральной головой, показал пальцем. А здесь ровный срез как по позвоночнику, так и дальше, по мягким тканям. Это не топор. Ты самый умный, Семафор. Чем мне тут кулинарные баттлы устраивать? Найди, кто это сделал и куда он ушел. Пока сёма и второй следопыт Лямба нюхали листья, лизали травинки и пробовали на язык землю вокруг послания в поисках следов, Хан с пятью подручными спустились к ручейку и устроили перекур с перекусом. «Не нравится мне это, Бугор!» Правая рука и давний кореш Сапун щелчком отправил окурок в ручей. «Не мельтеши, Сапун! Кто бы это ни был, найду и заставлю кровью умыться. Мне кажется, это сочных проделки. Фобос фраер охотников попросил». А у тех на большее, чем кабаниями головами, напугать фантазии не хватило. Ща Сёма след возьмёт, и уже мы постебаемся. А если отстреливаться будут?» Косоглазый Пупырь, повсегдашние сверхосторожности, очень сильно напоминающий трусость, зазирался по сторонам. «Пупырь, вечно ты очкуешь по теме и без темы. Нас восемь, а охотники вдвоём-втроём ходят». «Да и дробовики у них, а у нас во!» Хан дернул из-за спины автомат. «Издалека, как куропаток, постреляем!» «Ага, тир устроим козлам!» воодушевился перспективой Мамон. «Эх, в плен бы еще кого взять! Мальчонку симпатичного или тёлку Почему тёлки в охотники не идут и по лесу вокруг не шастают?» Вздохнул длинный и худой, как глист переросток троян. «Хан! Хан!» Сёма, задыхаясь, бежал по тропинке вниз, поскользнулся на прелой листве и шмякнулся на задницу. «Чё разорался, придурок? Сейчас друзья этих хролов на твои вопли прибегут. Заставлю наперегонки с ними бегать». Сёма проехал на заднице вниз почти до самого ручья. Попытался на ходу встать, но сила инерции была большой, перекувыркнулся через голову и спиной плюхнулся в ручей. Хан с товарищами злорадно поржали, деликатно прикрывая рты ладошками. «Ну, и чего кричал?» — пряча улыбку, спросил хан. «Хан, там наши!» «Блин, ты еще на весь лес покричи от радости!» «Стоп, в смысле наши!» Они же базу должны охранять. Веди их сюда. Так они не могут ходить. Че, бухие в усмерть опять? В усмерть, кивнул бледный, мокрый сёма. Совсем в усмерть. Ой, мамочка!» Впечатлительный пупырь еще больше раскосил глаза и грохнулся в обморок. Более стойкие мамонты-троян нездержанно пугали кусты. Каждый со своей стороны поляны. Невозмутимый обкуренный туча взял ствол на изготовку. Очень борзый, но побледневший сапун делал вид, что курит, хотя обугленный фильтр уже плохо горел. И даже самого хана слегка так подташнивало, как беременную практикантку. Хорошо, что слегка, а то опозориться перед коллективом не хотелось. Вернее, организму-то хотелось, и даже очень, но хан сцепил зубы и усиленно сглатывал подступающий ком в горле. Полянка посреди леса, строевые сосны вокруг и кусты земляники. И это, в купе с веселым ласковым солнышком, еще больше усугубляло и контрастировало с тем, что находилось на поляне. На деревьях по кругу висели прибитые скобами обезглавленные трупы тех, кто оставался в лагере. У кого-то не хватало руки, у кого-то части ноги, кто-то висел с вывалившимися внутренностями. Центр поляны с вытоптанной травой венчало слово «хан», заботливо выложенное отрезанными головами. В промежутках между ними для полной ясности букв были выложены оторванные руки и ноги. «Все здесь!» — у хана сел голос, и вопрос он прохрипел. «Нет, я букву не нашел, и Чичачокуса!» — отозвался Лямба, выйдя из ступора. «Кого?» «Букву!» «Да про букву я понял!» С сиханулхан больше всего оторопевший от вида своей погремухи выложенной головами и частями тел его корешей Чче как там кокус это кто чоз а нахрена ты мне мозг выносишь чуча какими то чича чокусами бугор один хрен его так мама назвала охренеть так это еще не погоняло а имя. «Да, сокращенное. Ты меня сейчас даже не ранил в мозг, а убил в дребезги». Хан был на грани истерики. Он сам не ожидал, что его, рецидивиста со стажем, так напугает расчлененка. Может, дело было в том, что он знал их всех, а может, в том, что бойцы они были неплохие, в основном. И вот так все одновременно подставиться не могли. Или могли. Как их завалили!» Блуждающий взгляд хана выцепил из общей массы Сёму. «Расстреляли!» «Всех? Пятнадцать братков?» «Изрешетили в хлам, вернее, в мясо. Причем не здесь, сюда их приволокли для того, чтобы ты увидел. Кто-то знал, откуда ты пойдешь. Значит, нас в Изюмовке может ждать засада?» «Да, бугор!» «Причем это будут те, которые пошмаляли пятнадцатерых, а нас здесь сколько?» Хан сомнением оглядел свое немногочисленное окружение, и ему второй раз поплохело. «Хан, это точно не охотники. Ты с кем из серьезных цапался, вспоминай», — подошел сзади Сапун. «Охотники головы резать не будут, а то, что твое погоняло, головами выложили». «Так значит, именно тебе послание. Думай!» «А чё думать? Петлять отсюда надо. Только медленно и торжественно. Типа тактический манёвр». Хан как мог изобразил на Фейсе бурную работу мысли. «Всё, ма, лямба, разведайте, что там в Изюмовке». «Может, ну его, бугор, уходить отсюда надо, и чем быстрее, тем лучше». Отсидеться, сил накопить, а то маловато нас тут. Даже если мы там кого увидим и чё. Они пацанов всех завалили. Ты меня на дешёвые понты не разводи, взвелся хан, хотя в душе был полностью согласен с разведчиком. Секанули одним моргалом и сюда. Надо знать, кому за пацанов предъяву кидать. — Валить отсюда надо, — подал голос очнувшийся пупырь. «Пасть замаж!» Хан сдернул автомат и, передернув курок, направил ствол на разведчика. сёма ты идешь или тебя прямо здесь вальнуть?» «Эй, бугор, не хоботись! Че столько нервов? Мы идем, но осторожно, поэтому быстро не ждите!» сёма кивнул лямбе, и они легкими шагами скользнули дальше по тропинке. «Хан, может, чутка отползем отсель?» Сапун мотнул головой на тропу, по которой они пришли. «В засаду засядем у поляны, а то торчим здесь, как три тополя на плющихе». «В засаду это ты дельно придумал». Хан оглядел свою бледную и очкующую братву. «Ныкаемся за деревьями и не отсвечиваем». Облегченно выдохнув, братва развернулась и чуть ли не бегом рванула к деревьям. Громкий вопль за спиной разорвал тишину. Пупырь снова рухнул без чувств. Остальные резко развернулись в сторону звука. Крик оборвался каким-то бульканьем. Братки, не сговариваясь, рванули в рассыпную. Хан бежал долго. Автомат он потерял, рукав порвал о какие-то колючки, подвернул ногу и набил фингал. Выбил два зуба и разбил нос, расцарапал щеку до самой лысины и выронил фирменные солнечные очки. Короче, отделался легким испугом. И все бы закончилось благополучно, если бы, выскочив из очередного куста, он со всего маху не врезался лбом в большую мохнатую тушу. Такой подляны от судьбы гадящий у куста ешьте не ожидал. Долго еще охотники в тех краях рассказывали о икающем седом еште с выпученными глазами. А хана больше никто не видел. «Злюка, ну тебя нахрен так орать! У меня чуть сердце из трусов не выпало!» Силок держался за грудь и медленно выдыхал. крысагон помоги куха с дерева снять! Это надо же было на самую макушку с перепугу залезть!» «У меня то место, которое не кружка, так сжалось, что можно проволоку перекусывать», — пожаловался я. «Это вам еще повезло, что у меня избирательный, щадящий крик», — заулыбался темный. «Вон гляньте на этих чудо-разведчиков. Лежат в глубоком обмороке. И, кажется, даже обмочились». «А, нет, не обмочились. Фу, обделались с перепугу». Особенно вот то бульканье в конце жутко получилось у тебя. А, так это я слюной подавился. Но вышло, да, зловеще. Сам не ожидал. Злюка подошел к валяющимся в обмороке разведчикам с подветренной стороны и полюбовался делом своих рук. Вернее, делом своей луженой глотки. Мы в это время пытались сманить кухо с дерева но на все увещевания он отрицательно махал головой. Попытка тоже залезть на дерево провалилась. Оно начинало опасно потрескивать, а кух забрался еще выше, на самые тонкие гнущиеся ветки. «Че, никак?» Темный вернулся к нам и задрал голову, разглядывая засевшего на верхотуре охотника. «А давайте его палкой собьем!» Злюка поискал глазами и приволок комель от молодой елки. Вот и палочка есть. Ни хрена себе палочка, бревно. Зашибешь мне напарника. Жаль. Темный откинул бревнышко в сторону. Тогда струсим его. Кух, ты там крепко держишься. Злюка обеими руками обхватил ствол и попробовал покачать его. Дерево реально зашаталось. Наверху кух выпучил глаза и вцепился в ветки, чем мог. Мне, конечно, говорил село о силе темного, но я думал, он преувеличивает. Злюка затряс дерево сильнее, верхушка, заоравшим от испуга кухом, закачалась из стороны в сторону, хлопая по стволам соседних деревьев и хрустя ветками. Потом треск ломающегося ствола и верхушка дерева вместе с засевшим на ней охотником с протяжным скрипом надломилась и полетела вниз. Ветки спружинили о землю, и охотник, так и не коснувшись грунта, продолжал висеть на обломке ствола в метре от почвы. А снять его уже было делом техники. Залили стакан водки в рот, зажав нос, и поманили печенюхой в роли закуски. Тут кух руки и разжал. Усадив его приходить в себя и оставив силка для моральной поддержки, мы с темным вернулись к бандюкам. Те так и лежали на тропинке. «Может, водой побрызгать?» — подал я идею. «Хорошая мысль. Вода есть?» «Нет, только во фляге для личных нужд». И мне жалко на этих жлобов воду переводить, а к ручью идти в лом. Ну и воняет же от них. О, идея!» Злюка покопошился в полах плаща, вжикнул молнией и... Пассал на лежащих. Действие возымело предполагаемую реакцию. Бандосы притворялись ветошью, поджидая момента, чтобы спетлять. А тут такой действенный и радикальный способ приведения в чувства. Один, правда, попытался сделать ноги на четвереньках, но Берц Злюки уложил его на живот. «Вот и языков взяли. Будет с кем Фобосу пообщаться. Подъем, нетрудовые резервы». «Да мы так просто шли! К корешу на день рождения! Че за наезды, фраер? Ты и хана знаешь?» «Хана тебе будет, я только слово шепну!» Темный шагнул вперед и молча врезал говорливому быку по голени. Тот своем рухнул на землю. «Слушай, красогон, а нахрена нам два языка?» Задумчиво спросил Злюка, переводя взгляд с одной небритой морды на другую. «Наверное, два — это много», — согласился я. «Вот и я так думаю». Темный развернулся к бандосам и вытащил свой нож. «Слушаю аргументы, кто больше знает и пользы принесет». Вот тут и начались торги и соревнования на звание самого умного. «Нам предложили не только всю инфу о Хане с молодых лет, но и всю водку с тушенкой, а также донести наши рюкзаки, изема, зуб даю, ни одна мышь не посмеет на них покуситься». Добрый Злюка навьючил все четыре рюкзака на добровольных помощников, и мы выдвинулись к сочному. На все стоны бандюков, что это не по-пацански, Тёмный отвешивал очередного волшебного пендаля и даже разрешил пару раз сделать это куху что привело того в приподнято благодушное настроение. Таким вот бодреньким шагом... Злюка шел позади добровольных помощников во избежание искушения спетлять. Мы добрались до пионер лагеря. В одном месте правда натолкнулись на волну фрагов, и селок, с уже пришедшим в себя немного пьяненьким кухом, устроили пострелялки. Но немного не учли на пористости количество этих юрких пушистых монстриков. Хоть стреляли они дробью, что позволяло за один выстрел выбивать по несколько тушек, но несколько штук уже вцепилось в берцы и ноги охотников, а самый шустрый даже повис на рукаве селка. Да и ультразвуковые волны этих свистунов глушили мозг по полной. У меня плыло все перед глазами. Я даже не решился использовать дробовик, чтобы не подстрелить кого-то из своих. Потом что-то изменилось. Ультразвуковые вибрации стали более прерывистыми, а в носу зачесалось. Я чихнул, потом еще раз и еще. Вытер хлынувший из глаз слезы, чихнул еще раз. Гул от свиста, вклинивающийся в мозг, пропал. Сквозь слезы увидел разбегающиеся во все стороны лохматые комки. Снова чихнул и, наконец, смог оглядеться. Кух, Силок и оба приверженца гоп чихали и лили слезы. Один злюка стоял в респираторе и весело поблескивал глазами. Вокруг рассеивался желтоватый туман. «Это что за хрень?» — выдавил чихая Силок. «Желтый туман», — глухо ответил из-под маски темный. «Это понятно. А откуда?» «От верблюда». Апчхуда? Пыльца, стычинок, макаронные кучи. «Да ладно. А как ты собрал?» «С риском для жизни. А напугать не проще было?» «Было бы проще, напугал. Их много было, а пугать надо каждого. И скачут они, как кузнечики. А чего они так этой пыли боятся? А ты сам попробуй свистеть и чихать одновременно. Вообще-то я шаман унес». Но, видишь, половину пришлось на этих свистунов потратить. А ты куда? А ну, стоять! В смысле, лежать!» Темный дернулся в сторону одного из братков, попытавшегося на четырех костях спетлять под шумок. Тот мигом шлепнулся на живот и распластался на земле. На подходе к лагерю селок набил сообщение на наладоннике. «Встречать нас прибежал начальник охраны Марабу сверкая своим одним глазом, как заправский Билли Бонс. С ним четверо подчиненных. Бандосов освободили от ноши и повели куда-то в сторону. А мы направились к Фобосу с докладом. Вернее, в штаб зашли охотники из люка, а меня отправили к шаману. Злюка попросил передать деду, что сразу от Фобоса зайдет к нему. И вообще, вали отдыхай, на тебе лица нет, только мешать будешь. В принципе, он был прав, рассказать что-то, чего не знали остальные, я не мог, а ноги гудели от усталости, да и лямки рюкзака натерли подмышки. Шамана я нашел в сарайчике по запаху бражки Дед как раз гнал первачок в стеклянную тару, и, судя по бодрому виду и всклокоченным волосам, уже успел неоднократно снять пробу. Услыхав про визит тёмного, пенсионер икнул, отхлебнул прямо из трухляка и загрыз солёным огурчиком из тарелки. — С вами Злюка пришёл? А мне он ничего не принёс? — Какой-то жёлтый туман. — Туман? Да, он им свистунов травил. — Свистунов? Ну да. Сусликов мохнатых, они свистят ещё противно. В голове плывет все. Фраги, что ли? Ага, их, точно. И как? Что как? На Сусликов подействовало? Подействовало. Как подействовало? Дед начал терять терпение. Феерично. Я тебя сейчас задушу, крысогон. Нормально сказать, можешь? Могу, конечно. Точно за душу Шаман попытался встать с табуретки, но земное притяжение усадило его обратно. «По что дедушку тиранишь? Я и так уставший, дальше некуда, а ты мне мозги пудришь». «Злюка придет и расскажет, а то меня от свиста их не выкорежило, потом чихать начал, мозг через нос чуть не вычихнул. Что там происходило, не знаю». «Ладно, не чести, иди переоденься с дороги». Морда вся в пылюке, и дробовик почистить не забудь.